Скульптура, наконец, была завершена. То, что несколько месяцев назад выглядело, как огромная глыба ледяного мрамора, извлеченного из копий Анатолийского проконсулата, обратилось величественным и грозным воплощением императора человечества. Студия Остиана в кои-то веки казалась прибранной, если не считать крошечных кусков камня и мраморной пыли, покрывавших пол возле статуи. Весь последний месяц Далафур не брал в руки долото, а лишь аккуратно счищал мельчайшие неточности. Последние прикосновения к скульптуре императора требовали столь высокой сосредоточенности, что Остиан заставил себя не думать ни о чем ином и практически не выходил в коридоры гордости императора, довольствуясь сухим пайком из столовой летописцев. Многие люди, друзья и коллеги Делафура, часто говорили, что в создании произведения искусства важнейшим является не конечный итог, а наслаждение самим процессом. Ему же всегда казалось, что они неудачно шутят, ведь сам Остиан скорее сравнивал свой труд с восхождением на высокую и крутую гору. Вряд ли кто не испытывал бы удовольствия, взобравшись на пронзающую облака вершину. Но Делафур вовсе не стремился добраться до цели любой ценой и как можно быстрее. Любой другой скульптор на его месте давно посчитал бы статую завершенной. Но то, что отличало обычного мастера своего дела от истинно гениального художника, такого как Остиан, заключалась как раз в отношении к последним этапам творения. Именно здесь тонкие касания Делапура мягко проводили скульптуры через ту грань, что отделяет обработанные куски камня от живых и дышащих произведений искусства. И на сей раз Осте он работал с незнакомой ему самому прежде тщательностью и аккуратностью. Было ли это странное человеческое предчувствие бед, необъяснимой ни наукой, ни суевериями, или же просто осознание того, что он достиг своей вершины как скульптор, неизвестно. Но Делафур отчетливо понимал, что образ Императора – его последнее творение. За долгие месяцы, прошедшие со дня отбытия в систему Калинида, Остеону этот переход показался бессмысленным, поскольку, как он понял по обрывкам слухов, флот пробыл там всего лишь неделю и принял участие всего лишь в одном незначительном сражении. Он почти ни разу не заходил в Лавиницы, Та окончательно превратилась в Притон, где прежние хорошие знакомые Делафура постоянно напивались в стельку, обжирались и удовлетворяли абсолютно все телесные потребности прямо на публике, не думая о нормах цивилизованного поведения. Последний раз, когда скульптор вступал на порог маленькой Венеции, сильнее всего он был поражен и возмущен даже не видом совокупляющихся на столах и блюющих под столами летописцев, но видом картин, фресок и статуй, украшавших огромный зал. Особенно неприятными и зловещими они сделались после того, как Фулгрим самолично принялся давать летописцам советы и сам поучаствовал в росписи стен. Дикие, разнузданные оргии, подобные тем, что бушевали на закате древней Римской империи, стали настолько частыми, что Остиан решил просто не ходить в Лавинице и не сбивать себя с настроя. Последний раз, когда Остиан заходил в этот притон, он некоторое время искал глазами Леопольда Кадмуса, но так и не нашел. Видимо, его, как и большинство летописцев, не побывавших на Элаере, все-таки исключили из состава 28-й экспедиции. Вместо паршивого поэта он увидел сирену Де Ангелус, стоящую на высокой стремянке и завершающую роспись потолка огромной фреской, а рядом с ней возвышался фулгрим, ростом выше лестницы и давал последние указания. Предметом картины выступали лишенные какого-либо изячества и пропорций бесчисленные тела змееподобных тварей и людей, сливавшихся в необразимых позах. Девушка бросила на него беглый взгляд, и Остиана пронзил укол стыда. Он вспомнил, как грубоко и жестоко говорил с ней в день их последней встречи. Заглянув сирене в глаза, он ужаснулся увиденному. В них было столько мучительного отчаяния и безысходности, что позже скульптор с трудом сдерживал слезы, вспоминая их. Фулгрим, словно перехватив его взгляд, обернулся. И Делафур застыл, пораженный видом примарха. Разноцветные полоски туши обводили глаза Феникса. Бело-серебряные волосы сплелись в забавные тугие косички, бледные узоры, похожие на татуировку, змеились по его щекам. Пурпурная тога фулгрима, испещренная разрезами, оставляла большую часть его тела открытой, и Остион не мог не заметить на бледной коже примарха множество свежих шрамов и недавно вставленных в плоть серебряных колечек и штифтов. Темные глаза феникса впились в скульптора, и тот утонул в океане безумия и болезненной страстности, охватившей примарха. То, что он когда-то увидел во время визита Фулгрима в его студию, разрослось до гигантских размеров. Тяжелые воспоминания, наконец, отпустили Делафура. И он было вернулся к статуе, но тут же задумался еще над одним мучившим его вопросом. Возможно, исчезновение многих летописцев, которые, как и сам Остин, не посещали Лаэр, значило лишь что, что они отчислены экспедиции или переведены на другие флоты. Но неприятный голосок из глубины разума нашептывал ему, что происходящее может иметь куда более неприятное объяснение. Делафур решил, что как только он ощутит наконец искру жизни в статуе, то немедленно попросит о переводе. Двадцать восьмая экспедиция набила ему оскомину. «Чем скорее я отсюда выберусь, тем лучше», — прошептал он про себя.